Глава 19. Освобождение Венгрии. Декабрь 1944, март 1945 года. Город Пустова. Город Вуковар на Дунае мы так и не смогли взять. 18 декабря нас сменили болгарские войска, а мы в Бачка Паланге переправились через Дунай и пешим порядком направились в Венгрию. В городе Байя снова переправились через Дунай и пошли на Сексарт. Жители, воевавшие против СССР в Венгрии, не встретили нас. Как и румыны, они опасались вместе с нашей стороны за бесчинство своих солдат в России. Но женщины везде и всегда остаются женщинами. Венгерки находили повод и способ, чтобы гульнуть с нашими солдатами. Однажды, за застолья с танцами и песнями, я бесцеремонно ударил своих солдат, чтобы они занялись своими служебными делами. А венгерок пристыдил на ломаном немецком. «Что ж вы делаете? Ваши мужья воюют с нами, кровь пьют, а вы тяжитесь с русскими солдатами!» Пусть воюют! Игриво ответили мадьярки. А нам хочется повеселиться с вашими солдатами! Они такие симпатичные. 25 декабря 52-ю дивизию в составе 68-го корпуса 57-й армии 3-го Украинского фронта из Сиксарта автомашинами через Сикиш Фехевар перебросили в Чеквар, западнее Будапешта. На вечерний обвод окружающих Будапеште немцев. Севернее Чеквара. Мы выдержали страшнейшие бои с немецкими танками рвавшуюся на выручку к своим, «Водопешт». «Наша дивизия потеряла в трех боях три четверти своего боевого состава. Ее остатки отвели в горы с севернее Чеквара, и мы заняли оборону в полосе шириной аж целых 15 километров. В обороне были полукилометровые прогалы, и только благодаря маневренности нам удавалось громить пробавшегося в эти дыры противника. Мои батареи постоянно перебрасывались до танка опасные направления». На автомагистрали Вена-Будапешт стоит небольшой венгерский городок Пустовам. Не знаю, что его название значит по-мадерски, но по-русски ничего хорошего оно не предвещало. Немцы настойчиво пытались с разных сторон прорваться окружённый нашими войсками Будапешт. Пробовали они это сделать и через Пустовам, но безуспешно. Город обороняли от прорыва стрелковый батальон Морозова и мой артиллерийский дивизион, а также приданные нам два истребителя истребительно-противотанковых, И два минометных полка. Это около сотни пушек и столько же крупнокалиберных минометов. Да плюс мои восемь пушек. Все оборонительные средства в городе были врыты в землю и хорошо замаскированы. Обильные снега сравняли все военные объекты с городским пейзажем. Мы с комбатом Морозовым чувствовали себя в присутствии такой силищи, очень защищенно и уверенно. Пусть попробуют фашисты прорваться в Будапешт. Новый, 1945 год. Мы встретили спокойно. Утром 2 января я поднялся на чердак к трубе на своем наблюдательном пункте. Город и его окрестность, наши немецкие позиции, утопающие в стегах, являли картину равно дивной умиротворяющей красоты. Стояла тишина, не слышно ни единого выстрела. В лучах яркого солнца искрился белый-белый снег. Легкий морозец приятно бодрил и щекотал ноздри. Так и хотелось встать на лыжи и резво съехать вниз с пологих скатов гор. Но шла жестокая война. Приходилось не кататься с гор, а внимательно рассматривать на их склонах позиции противника. Однако никаких изменений на немецкой и на нашей стороне за ночь не произошло. Передав стереотрубу дежурному разведчику, я стал спускаться вниз. И тут в конца концах города тужно взревели моторы тяжелых автомобилей-тягачей. Что случилось? Скакиваю снова на чердак, осторожно взглядываю в окно и прихожу в ужас. Сотни машин по всему городу, взламывая маскировку, Вытягивают из окопов пушки и минометы. На чистом, на заснеженном фоне построек Разверзлись десятки черных ям, Разворочены маскировочные козырьки. Город мгновенно превращается В растревоженный муравейник. На машины, загруженные ящиками со снарядами, Быстро вскакивают солдаты, И весь поток автомобилей устремляется в горы, В наши тылы. К великому сожалению, Вижу все это не только я. С окружающих гор наблюдают все это и немцы. Компактность городка и близость гор дали возможность полкам в считанные минуты скрыться в горах. Немецкие артиллеристы не успевают сделать по ним ни одного выстрела. Это было единственным, что порадовало меня. Не без гордости подумал. Будь такое на моих глазах у немцев, я бы успел разгромить их своими гаубицами. Долго не могу прийти в себя от увиденного. Моему возмущению нет конца. Как это можно средь бела дня на глазах у противника рушить организованную оборону? снимать с позиций, уводить из города такую армаду вооружений и оставлять беззащитным, известив об этом противника целый город. Практически открывать немцам магистрально Будапешт, а нас, оставшихся здесь хозяевами ворона участка, отдавать на съедение немцам. Не возместят же наши восемь пушек и несколько десятков пехотинцев силы четырех полков, покинувших город. Неужели нельзя было сделать это тайком от немцев, точью? Это же приглашение противнику. «Бей! Бери! Уничтожай их!» «Они голенькие!» Связываясь по телефону с генералом. «Я же командир артиллерийской группы. Это меня поддерживали убывшие части, которые в торопях даже известить меня о своем уходе не успели. Выражаю свое неудумение и тревогу. Генерал ничего не стал мне объяснять, только строго приказал заново организовывать оборону города своими силами. Лишь некоторое время спустя мы узнали, почему так спешно сняли полки. Оказалось, мощная танковая группа генерала Гудериана прорвалась южнее нас к Дунаю, и стремиться двинуться вдоль реки на север, к Будапешту. Требовалось экстренно остановить немцев. Легко генералу сказать «Обороняй город восьми пушками, которые стоят на восточном окраине, а немцы войдут с запада и севера». Снимаю свои обе пушечные батареи из замаскированных позиций, вывожу их на открытое место и, скрепя сердце на виду у немцев, ставлю одну у западной, другую около северной дороги. К сожалению, мы не могли воспользоваться окопами, которые оставили после себя ушедшие полки». У них были слишком узкие сектора обстрела. Пока батареи выполняют мой приказ на перемещение, я со всего наблюдательного пункта зорко всматриваюсь в немецкие позиции и подходы к ним. И вдруг, как и ожидал, вижу колонну немецких танков. Конечно же, немцы не привинули воспользоваться уходом наших войск. Как ни пытались танки проскочить скрытно, в разных местах, я успел пересчитать их. Но поразить огнем гаубичные батареи не успел. Мои батарейцы были еще в пути. Танков оказалось ровно 40 штук. «Полнокровный, наверное, только что прибывший танковый батальон. Три роты по 13 танков и танк командира батальона», — докладываю генерал. «Ровная цифра 40 насторожила его. И он, как я и догадался, не поверил в такое большое количество танков. Хотя мне ничего не сказал, только напомнил. Твоя задача — не пропустить немецкие танки Будапешт, сколько бы их там ни было». «Как обидно было мне, что генерал Миляев посчитал, что я преувеличиваю количество немецких танков». И все это от того, что многие командиры, особенно из числа кадровых служак, часто врали, преувеличивали силы врага, чтобы получить побольше подкреплений, а после успешного боя похвастаться своим героизмом. На одной из послевоенных встреч ветеранов дивизии я услышал откровенные признания начальников штабов, как лгали они в своих донесениях. Чтобы получить побольше пополнения, потери преувеличивали, а когда спирт выдавали, то преуменьшали их. Я же с самого детства приучен был говорить правду, И как честный человек, к тому же математик, приученный к скрупулезной точности, всегда докладывал истинные сведения, на чем угорел. Уже после войны пехотные связисты подарили мне схему связи 439-го полка, на которой были точно поставлены три группы немецких танков, 13-14 штук. Так оно и было. На мои восемь пушек шло с фронта и в обход с тыла 40 немецких танков. А генерал мне не поверил, подумал, что танков не более полутора десятков. Не успели мои огневики на новых местах не то чтобы окопаться, даже сошники для стрельбы врыть землю. Как немцы обрушили на каждой батарею мощный артиллерийский минометный огонь. Разрывы винных снарядов косили расчеты, потому что на открытом мерзлом грунте от них негде было укрыться. И тут же пошли в атаку немецкие танки. На каждую батарею напала с фронта по танковой роте немцев. А третья рота, по главе с танком командира батальона, проскочив нашу жизненную оборону, пошла по нашим тылам в обход... И, разделившись надвое, напало на батарею с тылу. И прятаться нам некогда стрелять надо! Нельзя пропускать танки через батарею. Я прибежал на ближайшую КНП вторую батарею. Подаю команду на открытие огня. К орудиям под разрывом мина снарядов скочило с земли по два-три человека. Остальные заверту лежат на снегу. Остальные заверту лежат на снегу. Погибли оба офицера батареи. Между орудиями и около них рвутся мины и снаряды. Но наибольший урон наносят разрывы танковых снарядов. Редеют расчеты, но и у немцев горят три танка. Четвертый на одной гусенице крутится. Примем попаданием танковых болванок разбиты первое и второе орудие. Убит осколком наводчик ближайшего ко мне четвертого орудия. Встаю на его место. Ловлю в прицел головной танк, поджигаю его. Еще один танк подбивает стреляющее третье орудие. Целюсь танк, который обгоняет остальные. Вот он уже в перекрестии прицела. Орудие заряжено. Нажимаю на спуск и резко откидываюсь всем телом назад, чтобы не получить удар окуляра в лицо при откате ствола. Грохоте боя я не услышал шума моторов немецких танков, приближающихся к нам сзади. Это была третья группа танков, которая напала на нас с тыла. И все же, краем глаза, я уловил блеск быстро надвигающейся на меня танковой гученицы. Поворачиваю голову влево и вижу в полуметре от себя танк, Мелькание блестящих треков гусеницы мгновенно вырывает из памяти страшное вращение зубьев барабана молотилки, которую я взглянул однажды в детстве на таку. Наверное, тот возродившийся страх ускорил движение моей откинувшейся головы и всего тела назад. упираясь ногами в землю и перевертываясь через голову. Гусеница проносится мимо. Случайное совпадение двух движений спасло мне жизнь. «Да если б не откат!» Слушаю громкий металлический скрежет скрипящий лязгующий хруст, ломающийся под тяжестью танка нашей пушки. Но быстрый сальто «Мортале» отбросило меня от танка, и меня не раздавило вместе с пушкой. Поднимаюсь на колени, никак не могу найти свою сбитую шапку, хватаю шапку с убитого наводчика и в юном откатываюсь к кусты. А немецкие танки, пришедшие спереди и сзади, уже смешались и сообща двинулись на южную окраину городка. Все четыре орудия моей батареи лежат плющенные к земле». Ко мне подползают четверо уцелевших солдат из оружейных расчетов. В руках у них замки от пушечных затворов. Я обрадовался. Квалю ребят. Молодцы, что догадались вытащить затворы. Это доказательство, что пушки не стрельнут, даже если попадут к врагу целыми. Вместе мы наблюдаем из кустов, как немецкие пехотинцы, что бежали за танками, пристреливают лежащих на снегу наших раненых. Остановились. С интересом рассматривают разбитые наши пушки. Мы с солдатами, перебежками и ползком, прячась за домами, побежали на мой наблюдательный пункт. Тут же прибыл с горшкой солдат первой батареи и мой заместитель по строевой части, капитан Свинцов. Все офицеры с обеих батарей погибли в бою, пускай в погреб, где сидел комбат, а там только отключенные провода болтаются. Решай бежать из города на пушку леса, там подключиться к телефонному кабелю, идущему на гавочную батарею, и ее огнем воспрепятствовать дальнейшему продвижению немцев. Выскакиваю на улицу, а по ней бежит толпа орущих и стреляющих, обезумевших от успеха немецких пехотинцев. Я быстро назад в калитку. Огородами обгоняем немцев, попадаем на пушку леса. Благо, на НП уцелел и с телефонным аппаратом находится теперь рядом со мною. Связываемся с батареей, открывая огонь из гаубиц и останавливая наступающих немцев. Тут же на НП оказывается и комбат. Его пехотинцы заняли оборону вдоль опушки пригородного леса. Отправил капитана Свинцова на огневую позицию габочной батареи, чтобы он, в случае прорыва немцев, увел ее в безопасное место, а сам, наконец, вздохнул и огляделся вокруг. С помощью уцелевших солдат взялся оборудовать собственный наблюдательный пункт. И только теперь внезапно ощутил настоящий страх за все случившееся. Две мои батареи вместе с людьми и конями погибли. Городок поставили, оставили. И за все в ответе я один. Проиграл бой. Хотя я неравный, заранее обреченный». «Настроение у меня самое что ни на есть паршивое. Что-то будет!» «Не рад, что и сам уцелел в этом бою. Правда, под за потерю восьми пушек мы уничтожили девять немецких танков. Хотя об этом, как и о том, что меня бросили на съедение немцам, речи ясно никто не поведет. А вот за то, что потерял две батареи и оставил город, спросят строго. Так и вышло».